Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день рано утром в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мардасов. Но заговорил как-то таинственно, шёпотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по большой улице к губернатору.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 На завтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Мария Александровна лично явится в церковь и на коленях перед гробом будет громко испрашивать себе прощение, и что всё это должно быть так по закону. Разумеется, всё это оказалось вздором, и Мария Александровна не явилась в церковь.